Б. Польша и очередной кризис в соцлагере в 1970-х – начале 1980-х годов. Хорошо известно, что Польша и ее проблемы всегда занимали особое место у всех советских вождей по целому ряду причин, в том числе и потому, что там время от времени вспыхивали острейшие социально-политические кризисы Очередным таким кризисом стали события декабря 1970 года, когда на фоне забастовок на судоверфях Гданьска, Щецина и Гдыни произошла очередная смена власти в стране. Примечание. Бухарин, Н.И. Социализм эпохи Владислава Гамулки и Эдварда Герека 1960-1970 годы, Польша в XX веке, очерки политической истории, Москва, 2012 год, Бухарин Н.И., Яшборовская И.С., Эдвард Герек, от курса на социальную справедливость к экономическому кризису, новая и новейшая история, 2012 год, номер первый конец примечания первый секретарь цк порп владислав Гомулка, оценив все эти забастовки как контрреволюцию отдал приказ об их силовом подавлении в этом решении его поддержали ряд других членов политбюро цк в том числе премьер министр юзов циранкевич вице премьер станислав кочолек и два секретаря цк вячислав мочар и Зенон Клишко, а также руководители силовых ведомств, министр национальной обороны генерал Брони войцах ерузельский министр внутренних дел Казимеш Свитала и его первый заместитель, глава службы государственной безопасности генерал бригады рышат Матаевский. В результате 16-17 декабря 1970 года в Щецине, Гдыне и Гданьске, произошли столкновения демонстрантов с армией и милицией, ходе которых погибло несколько десятков человек. Все эти кровавые события вызвали сердечный приступ у Владислава Гамулки, который был госпитализирован в одной из правительственных клиник, что тут же подстегнуло борьбу за власть внутри Политбюро. Глава так называемой партизанской фракции ЦК ПОРП Мечислав мочер который уже давно конфликтовал с Владиславом гамулкой вознамерился сместить его с поста первого секретаря и лично возглавить партию. Однако через главу советского представительства при МВД генерал-майора Скоморохина Япе в Москве стало известно об этих закулисных шашнях партизан, и в этой ситуации Юрий Владимирович Андропов, посоветовавшись с Леонидом Ильичем Брежневым, дал команду прокатить Мочара, которого в самом аппарате ЦК КПСС всегда считали «национал-коммунистом», «сталинистом» и «вторым-чаушеску». Наиболее приемлемой кандидатурой в Москве считали первого секретаря катовицкого воеводства Эдварда Геррика, которого хорошо знали и ценили в самом Кремле. Кроме того, в поддержку этой кандидатуры выступил и генерал иерузельский что имело решающее значение, и поэтому 20 декабря 1970 года на пленуме ЦК «Порп» именно он и был избран новым лидером партии, а Владислав Гамулко, все еще находившийся в клинике, передал через Клишко заявление о своей отставке. А буквально через два дня в отставку был отправлен и Юзеф Циранкевич, и новым главой польского правительства был назначен член политбюро ЦК вице-премьер Петр Ярошевич, который уже давно, еще со времен фракции Пулавян, был очень дружен с Эдвардом Гереком. Примечание. Бухарин, Н.И. Социализм эпохи Владислава Гомулки и Эдварда Герека. 1960-1970-е годы. Польша в XX веке. Очерки политической истории. Москва, 2012 год. Бухарин Н.И., Ежбаровская А.С. Эдвард Герек. От курса на социальную справедливость к экономическому кризису. Новая и новейшая история. 2012 год, номер первый, конец примечания. Первоначально многие в ЦК Порп считали Герека временной фигурой, однако он удержался на своем посту ровно 10 лет. Уже в январе 1971 года Герек и Ярошевич прибыли с визитом в советскую столицу, где провели ряд рабочих встреч с Брежневым Л.И., и Косыгиным А.Н., по итогам которых в Варшаве был выделен крупный товарно-денежный кредит, позволивший ей пересмотреть старую ценовую политику и достаточно быстро нормализовать обстановку в Северной Польше, ставшей символом рабочего протеста. Кроме того, по совету Косыгина А.Н. польское руководство срочно приступило к разработке новой антикризисной экономической программы и налаживанию более тесных торгово-экономических связей с западными странами, прежде всего с ФРГ, для модернизации польской экономики. Между тем, в начале марта 1971 года из Варшавы был отозван наш посол Аверкий Борисович аристов который занимал этот пост без малого 10 лет, с того самого момента, когда он был выведен Никитой Сергеевичем Хрущевым из президиума и секретариата ЦК. На сей раз ему вменили в вину неправильное поведение в условиях нового кризиса и перевели в резерв МИД СССР. Правда, всего через полгода его опять назначили послом, но уже в куда более спокойную вену, А в Варшаву на этот пост перебрался секретарь ЦК Компартии Белоруссии Станислав Антонович Пилотович, который проработал там до середины мая 1978 года. В декабре 1971 года состоялся шестой съезд Польской Объединенной Рабочей Партии, на который прибыл сам Леонид Ильич Брежнев, выступивший с небольшой речью и активно поддержавший Герека и его команду. На этом съезде была принята целая программа очередных экономических реформ, которую затем окрестили программой строительства социалистического общества потребления. По решению съезда была создана Специальная комиссия по вопросам модернизации функционирования партии и государства, главой которой стал член Политбюро второй секретарь ЦК «Порп» Францисек Шляхциц, имевший на первых порах очень большое влияние на Герека. В результате новым лидером страны удалось стабилизировать внутреннюю ситуацию и довольно быстро и существенно поднять уровень доходов в значительной части населения страны. Между тем, внутри самого польского руководства перманентно шла острая подковерная борьба. Первоначально внутри политбюро ЦК сам Герек опирался на так называемую «семерку», состав которой входили премьер-министр Петр Ярошевич, министр обороны Войцех-Ярузельский, секретари ЦК Франтишек Шляхциц, Станислав Каня и Ян Шидляк, заместитель главы госсовета Эдвард Бабюх и министр иностранных дел Стефан Ольшовский. Примечания. Бухарин Н.И. Социализм эпохи Владислава Гамулки и Эдварда Герека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 Конец примечания. Однако вскоре этот блок серьезно проредили. В феврале 1974 года немеру амбициозный шлях ЦИЦ был выведен из политбюро и секретариата ЦК и временно перемещен на пост вице-премьера, а место второго секретаря ЦК занял Бабюх Э. Одновременно в глухую оппозицию к первому секретарю перешли и два очень влиятельных члена Политбюро, глава Госсовета Генрих Яблоньский и председатель Госплана вице-премьер Мечислов Ягельский, критиковавшие товарища по партии за ослабление демократических импульсов в его работе. Тогда же, что называется, поднял голову и почетный отставник Мочар – М., который, оставаясь членом ЦК, был главой Верховной контрольной палаты ПНР и продолжал контролировать влиятельную военную ветеранскую организацию «Союз борцов за свободу и демократию». Тем временем социально-экономическая политика кабинета Ярошевича П. стала все больше и больше давать сбои, даже несмотря на то, что к тому времени Варшава получила от западных в основном германских кредиторов, более 20 миллиардов долларов. Такой, так сказать, «золотой дождь» в польскую экономику был связан со многими причинами, в том числе и с установлением чуть ли не личных дружеских контактов между Герриком и канцлером Шмидтом. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера, Москва, 2005 год, конец примечания. Но он, увы, так и не смог спасти от нового и очень значительного повышения цен, которое было объявлено в самом конце июня 1976 года. В результате, только по данным самой польской милиции, В двадцати четырех воеводствах забастовали более ста десяти предприятий, где многие рабочие протесты, особенно в Радоме, были вновь очень жестко подавлены милицией и армейскими частями, которыми лично руководили глава службы госбезопасности генерал-майор Богуслав Стахура и куратор всех силовых структур секретарь ЦК Станислав Каня, а в конце сентября был создан комитет защиты рабочих кор состав которого вошли многие известные писатели ученые и представители духовенства именно он и дал начало организованному подполью которое впервые стала действовать полулегально в стране так называемого развитого социализма примечание волобуев вв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 Так впрочем, уже в мае 1977 года под давлением Станислава Каньи и министра внутренних дел Станислава Ковальчика Герек вынужден был дать добро на арест большинства членов КОР, но всего через два месяца первый секретарь дал задний ход и на одном из заседаний партийного актива объявил о политической амнистии, в результате на свободу вышли Не только все лидеры рабочих протестов, но и почти все члены КОР, в том числе Ян Юзеф Липский, Яцек Куронь, Антоний Мацаревич и Адам Михник, для которых Герек стал уже, так сказать, бумажным тигром. В конце сентября 1977 года они преобразовали КОР в Комитет общественной самозащиты, Комитет защиты рабочих и стали легально издавать свой бюллетень работник тираж которого достиг 60 тысяч экземпляров. Между тем, в конце января 1977 года к власти в Вашингтоне приходит новая администрация президента Картера, где ключевую должность президентского советника по нацбезопасности занял этнический поляк и ярый антикоммунист и антисоветчик сбигнев Бжезинский, который еще летом 1966 года стал директором Института по вопросам коммунизма при Колумбийском университете. Практически сразу при вступлении в должность он поручает новому директору ЦРУ адмиралу Тернеру-С, разработку комплексного плана опрокидывания социалистического строя в Польше и сразу подключает к этой работе крупнейший американский центр стратегических и политических исследований, который специализировался на разработке многих подрывных операций «Рент corporation Примечание. Трубников ВП. Крах операции «Полония» Москва 1983 год. На коряков ВН диверсии против Польши. Москва 1985 год. Конец примечания. Вероятно, уже к декабрю 1977 года Рент Корпорейшн завершил свою работу, поскольку именно тогда состоялся официальный визит Картера в Варшаву, в ходе которого он и Збигнев-Бжерзинский встречались с лидерами рабочих протестов и рядом крупных деятелей оппозиции, а уже в конце января 1978 года президент Картер Своим секретным распоряжением номер 12036 создает в недрах Совета национальной безопасности специальный координационный комитет по разведке и назначает его главой того же Збигнова-Бжезинского. Наконец, 17 марта он представляет на утверждение президента готовый план дестабилизации Польши, отправной идеей которого стала констатация того факта, что именно она является самым слабым звеном среди всех держав социалистического лагеря в Восточной Европе, чтобы поскорей разжечь так называемый «польский пожар», по задумке самого Бжезинского необходимо было а. принудить польские власти – к уступкам в области прав человека для обеспечения еще большей свободы действий антисоциалистических подпольных группировок, б. всеми доступными методами расширять влияние католической церкви, в. поосновательнее использовать влияние польских эмигрантов в Европе и США, Главным же рычагом воздействия на высшее польское руководство, как полагал сам Брызинский, должна стать критическая финансовая задолженность Варшавы всем своим западным кредиторам, поскольку к началу 1980-х годов она будет вынуждена выплачивать 90% своих доходов от экспорта на покрытие внешних долгов, которые достигнут суммы 18-20 миллиардов долларов. Примечание. Трубников ВП. Крах операции Полония. Москва, 1983 год. Конец примечания. В завершающей части данного плана были представлены и два возможных варианта программы действий польской контрреволюции по захвату власти в стране. В качестве первого более предпочтительного варианта, предлагался проект так называемой «тихой контрреволюции» создание коалиционного правительства в составе умеренных коммунистов, независимых экономистов, деятелей оппозиции и представителей церкви. Но при формировании такого плюралистического правительства, как некоего промежуточного шага, процесс разложения будет длительным. Второй и менее желательный вариант прихода к власти подразумевал шаги по подготовке антикоммунистического восстания. Как бы то ни было, но в любом случае администрация США должна была активизировать свою работу по реализации этого плана, получившего кодовое название «Полония». Одновременно с подготовкой этого плана Комиссия по иностранным делам Сената США – Создала под председательством все того же Бжезинского специальный координационный комитет по вопросам Польши, который сразу приступил к работе.